Часть 4. Практическая работа. Глава 1. Общие шаги работы с эмоциями. Вот мы с вами и рассмотрели все базовые эмоции и некоторые комплексные чувства. Надеюсь, прочтение этой книги дало вам ощущение внутренней свободы и облегчения. Именно эти два состояния помогают обрести счастье, радость и удовлетворение от жизни. Эмоции Это инструменты, которые дают понять, что происходит с вами на самом деле, каково ваше истинное отношение к происходящему, а также отношение вашего окружения. Но увидеть и понять это ещё не всё. Важно научиться использовать эти знания для преодоления внешних или внутренних конфликтов. Для этого мы в каждой части рассматривали схемы работы с этими эмоциями. Они немного разнятся, но в целом Их можно представить в виде пяти общих шагов, о которых я уже упоминала в начале книги. Шаг первый научиться замечать свои эмоции. Вы уже, наверное, заметили, что это достаточно сложно и требует определённого навыка. Какие-то эмоции вам оказалось ловить проще, какие-то сложнее? Конечно, это всё очень индивидуально и зависит от вашей физиологии и характера. Но я призываю вас тренировать свою наблюдательность и использовать собственные и чужие эмоции как источник развития. Упражнение, тренировка эмоциональной компетенции. Первое. Это упражнение рекомендуется делать каждый день по нескольку раз. Многие мои клиенты выполняют его во время утренних и вечерних гигиенических процедур. Встаньте перед зеркалом и изобразите по очереди все основные эмоции. Упражнения повторяйте до тех пор, пока все эмоции не начнут получаться одинаково легко. Пробуйте разные сочетания эмоций. Чем больше эмоций и их комбинаций вы научитесь воспроизводить на лице, тем точнее будете их распознавать. Второе. Отмечайте, какие эмоции появляются на вашем лице в разных ситуациях. Вы можете завести дневник эмоций или делать заметки в телефоне, записывать, какие эмоции у вас были в течение дня. Обратите внимание на те чувства, которые вы испытываете чаще всего. Если затрудняетесь понять, какую эмоцию вы испытываете, то можете свериться с зеркалом. Третье. Когда вы уже освоили чтение о своих эмоций, можете начинать читать эмоции окружающих. Просто учитесь замечать их, пока не надо их интерпретировать. Этому будем делать позже. Шаг второй. Распознавать цели эмоций и видеть потребности, которые лежат за ними. Как вы уже поняли, у каждой эмоции есть своя цель. Длительность эмоции будет зависеть от того, насколько быстро вы найдёте нереализованную потребность и сможете договориться с собой по поводу её удовлетворения. Конечно, не всегда возможно осуществить это немедленно, но терпение нужно нам как раз для того, чтобы разрешить себе перенести желаемое на определённое время и продолжить нормальное функционирование здесь и сейчас. Терпению мы учимся с детства. На этом шаге я хотела бы уделить немного внимания идее потребностей. Что это такое? Потребность это внутреннее состояние психологического или физического ощущения недостаточности чего-либо. Потребность может быть в любви, принятии, заботе, внимании, доверии и так далее. Потребности есть у каждого человека, и они одинаковы у всех людей. Когда рождается ребёнок, у него уже есть эти потребности. Родители, удовлетворяя их или нет, развивают в нём способности к удовлетворению этих потребностей самостоятельно. Так, мама, проявляя любовь к ребёнку, развивает у него способность к любви. Чувствуя любовь в достаточном объёме, малыш учится не только демонстрировать её окружающим и любить других людей, но и с любовью относиться к себе. Но развитие этих способностей может проявляться несинхронно в отношении себя и окружающих. Например, в силу особенностей детско-родительских отношений, ребёнок может развить способность любить другого, но в дефиците будет любовь к себе. Эта концепция способностей взята из метода позитивной психотерапии, по которому я работаю уже много лет. Один из его базовых принципов заключается в том, что все эти способности уже заложены в человеке. Дальше на протяжении всей жизни мы можем их развивать, помогая себе всё лучше и качественно удовлетворять наши потребности. Например, человек с дефицитом доверия всё время стремится контролировать всех и всё вокруг. Он всё время испытывает потребность в контроле, которая буквально руководит его жизнью и жизнями его близких. Это скорее всего будет проявляться в постоянном страхе, злости, возможно, обиде и прочих эмоциональных переживаниях. Однако Обнаружив у себя потребность в контроле и дефицит доверия, он может начать развивать способность к доверию у себя. Учась по чуть-чуть делегировать свои обязанности, замечать, как доверяют ему, как в принципе люди умеют доверять друг другу. Ниже я привожу список способностей, формирующихся из эмоционально-волевой сферы, базовой способности любить. Они же являются ответами на наши потребности. Принятие Потребность способность принимать себя, другого или ситуацию такими, какие они есть, давать время на развитие и постепенное формирование новых способностей, понимать, что за этим стоит, и принимать свои образие, несмотря на возникающие сомнения и разочарования. Доверие. Потребность способность полагаться и быть уверенным в определённых качествах и действиях другого человека или своих на основе опыта отношений. Иметь некую предсказуемость удовлетворения своих ожиданий и потребностей, а также свободу, доверие других, принимать решения и действовать независимо. Любовь потребность, способность создавать долгосрочные эмоциональные связи, переживать принятие себя и другого человека, единство с ним, некую независимость от разочарований, Это основа внутренней стабильности и базового доверия. Контакт. Потребность, способность уделять внимание себе, другим людям и объектам для того, чтобы получать информацию о них. Человеку важно, чтобы другие обращали внимание на него, так как это доказывает его существование и важность для них. Время. Потребность, способность переживать и интегрировать прошлое, настоящее и будущее осознавать последовательность событий, действий и их ритм, заниматься тем, что интересно и приятно, получать достаточно внимания от других, чтобы они могли о нас позаботиться. Нежность, сексуальность. Потребность, способность наслаждаться и доставлять удовольствие своей, аутосексуальность, и партнёра, сексуальность, сенситивной телесности. Идеал, модель для подражания. Потребность способность идеализировать всех и всё, что кажется нам более эффективным, чем мы сами, чтобы через подражание учиться этому и развиваться, а также успокаиваться в моменты разочарования. Также с другой стороны, это способность развивать себя и влиять на других своим образом жизни. Надежда потребность способность ожидать развития ситуации к лучшему в будущем, придавая таким образом значение ценность событиям и действиям в настоящем. Терпение. Потребность способность предоставлять время на развитие и постепенное формирование новых возможностей для достижения ожидаемых результатов, понимая динамику и цели развития. Уверенность Потребность способность быть убеждённым в своих и чужих возможностях, чтобы полагаться на них, принимать решения и действовать. Сомнение потребность, способность к критическому мышлению, способность анализировать имеющиеся концепции, задавать вопросы и проверять. Единство Потребность способность интегрировать и своих, и чужих переживаний, особенностей мысли, идей, опыта и отношений, целостный образ себя, другого человека или объекта, составляя представления о собственной и чужой истории и идентичности. Вера смысл. Потребность способность ожидать чего-то от неизвестного, принимая это как истину без доказательств. Иван Кирелов Позитивная психотерапия. Базовый курс. 2019 год. Шаг третий. Принимать свои эмоции. Уверена, что теперь этот шаг будет даваться вам значительно легче, чем раньше. Эмоции, которые прежде казались страшными, неприличными или пугающими, теперь вызывают у вас скорее любопытство. Разрешение самому себе испытывать ту или иную эмоцию сильно облегчает жизнь и освобождает много энергии. Учиться принимать свои переживания сложный процесс, который требует многократного повторения. В схемах работы с эмоциями мы с вами рассматривали различные стратегии, но приведу ещё варианты. Можно представить вашу эмоцию в виде позитивной интерпретации. Что хорошего и полезного эта эмоция вам даёт? Например, злость защищает меня от нежелательного вторжения коллеги и помогает сохранять свои границы в безопасности. Презрение помогает мне понять, что мне хочется внимания от окружения. Обида подсказывает, что я ожидала другого поведения от своего партнёра. Ещё один вариант принятия эмоций представить её в виде метафоры, какой-либо фигуры, формы, образа. И дальше этот образ можно отразить на бумаге, вылепить из глины или просто визуализировать. Таким образом, мы выпускаем эмоцию из себя, предоставляем ей свободу. Она уже сыграла свою роль и дала вам знания и понимание происходящего, сфокусировала внимание. Теперь важно эту эмоцию просто принять, как имеющую место. Шаг четвёртый. Действовать так, чтобы решить проблему. Конечно, это один из самых важных шагов. На данном этапе мы учимся удовлетворять выявленную потребность. Возможно, это будет какой-то новый, необычный для вас способ поведения, но абсолютно точно это должен быть понятный и чёткий план действий. Важно всегда продумывать несколько альтернативных решений, тогда вас не застанут врасплох, если что-то пойдёт не так. Вследствие этого шага эмоция либо проходит, успешно удовлетворили потребность, либо заменяется другой, например, гнев меняется на радость, либо усиливается, если что-то пошло не так и требуются дополнительные усилия. Шаг пятый. Выражать эмоцию экологично. Этот шаг нельзя недооценивать. Часто мы теряем людей, когда начинаем открыто говорить о своих чувствах и желаниях, особенно если раньше делали это редко. Такое может случаться, потому что окружающие не готовы по-другому начать с вами общаться и учитывать ваши потребности. Это всегда сложно и непривычно для них. В таком случае можно дать им время, но не сдаваться. Иногда это происходит из-за того, что почувствовав вкус свободы, Мы проявляем эмоции очень токсично по отношению к нашему окружению. А для того, чтобы к вам прислушивались и хотели с вами контактировать, нужно выражать свои эмоции экологично. Никому неприятно общаться с невежественным и несдержанным человеком. Вот общие правила, которые помогут вам оставаться конструктивным, говоря о своих потребностях, эмоциях и желаниях. Используйте я-формулировки или объективное описание ситуации. Описывайте свои чувства и мысли по поводу ситуации, не обвиняя партнёра. Если речь идёт о ситуации, в которой вас чем-то задело поведение партнёра, то необходимо предложить альтернативу, помимо высказывания недовольства. Упражнение. Первое. Записывайте я-формулировки вместо ты-формулировок сначала постфактум, затем просто мысленно проговаривайте по окончании ситуации и наконец, пробуйте употреблять в напряжённых ситуациях. Второе. Сохраняйте спокойствие и вежливость. Так вы дадите человеку возможность вас услышать. Когда мы очевидно проявляем эмоции злости, презрения, отвращения и так далее, человек невольно включается в них. Ему кажется, что они направлены на него, и нужно срочно начать защищаться. Это не даст ему возможности встать на вашу сторону и понять вас и ваши чувства. Спокойствие и вежливость вы создаёте безопасную среду для общения. Третье. Постарайтесь понять человека, если ему неловко продолжать с вами общаться. По возможности, дайте ему время для того, чтобы принять ваши эмоции и потребности, но оставьте надежду на продолжение общения. Четвёртое. Проявите уважение к партнёру. Найдите то хорошее, ради чего вы готовы продолжить общение с этим человеком, и разговаривайте с ним Держай эту идею в голове.